Глава 23. Признание магистра ошарашило всех. Пусть у каждого и была надежда, что он подтвердит наши предположения, но, судя по всеобщему шоку, на это мало кто рассчитывал. «Вы можете поклясться в этом в ритуальном круге?» — тут же спросил Радбор. «Да», — уверенно заявил Грол, не сводя взгляда с мастера. «Как я и сказал, мои слова могут подтвердить еще два человека». Мой кучер Марий и кто-то из соседей самого великого мастера. Я не знаю, кто именно это был, но в соседнем особняке, принадлежащем великому мастеру Айзику, я отчетливо увидел подростка, что внимательно смотрел на нас. «Вы сами приехали к уважаемому Турлофу?» – зацепился за этот момент Радбор. «Да», – кивнул магистр. «Уважаемый мастер должен мне жизнь». Я вздрогнул на этих словах. Неужели это правда? Он может это и сам подтвердить. Ведь это так? Пытливо посмотрел на Турлофа Грол. Тот сжался под этим взглядом и согласно наклонил голову, прячу взгляд. Я когда-то спас его, и он был мне должен. И я решил взыскать долг. Мне стало известно о связи мастеров и теневой гильдии, но не было доказательств. Великий мастер должен был предоставить мне их. «И он предоставил», — громыхнул магистр, победно глядя на дрожащего Турлоффа. «Но покойный Роберт Лубаст потребовал подтверждения переданных мной сведений от первоисточника. И надо сказать, что мастер и тут согласился. Но, как я теперь понимаю, лишь за тем, чтобы убить главу ненавистного ему Ковина. Свой долг он отработал, и теперь ничто не связывает ему руки. Мне жаль». Роняя слова, медленно проговорил Гроу, что я сразу не понял его намерений и потерял друга и наставника. «Уважаемый Турлов, вы подтверждаете сказанное?» — повернулся к мастеру Радбор. Тот молча отрицательно покачал головой. «Хорошо, мы проверим ваши слова», — повернулся к Гроу, следователь. «А вы пока свободны». Тут он кинул взгляд на нас, и Лидик быстро вышел из допросной. Вскоре начальник оказался с другой стороны и приказал отконвоировать подозреваемого в камеру до получения доказательств его невиновности, либо же до суда, если будет доказано обратное. Я-то уже пошел в кабинет наставника, пропустив вперед Вальтера. Мак имел довольный вид, с превосходством смотря на меня. Видимо, ему было приятно наблюдать мое смятение. Да, я до последнего не верил, что это именно великий мастер совершил преступление, хоть даже мысленно и говорил обратное. И до сих пор не верю. Наверное, потерянный вид Турлофа, его отрицание своей виновности дают мне хоть какую-то надежду. Но ведь не может же быть, чтобы великий мастер опустился до вероломного убийства. К тому же, во всем остальном, Турлоф не отрицал слова магистра. Это еще одна причина, почему я не верю в виновность мастера. Особенно по этому. Ну что ж, Когда мы втроем собрались в кабинете Радбора, начал тот. Теперь нужно просить семью великого мастера Айзика. и если там найдется указанный магистром свидетель, преступление можно считать почти раскрытым. Ну, мотив, заметил я. Какой у Турлов мотив? Ты же слышал слова магистра, посмотрел на меня наставник. Великий мастер Турлов фактически предал союз. И если вскроется их связь с теневой гильдией, то это ударит как по самому союзу, так и лично по великому мастеру. А теперь убийство главы Ковена достаточный повод, чтобы отвлечь внимание от расследования магистра Гролла. Передел власти внутри Ковена. Думаю, именно на это рассчитывал уважаемый Турлов. «Все еще уважаемый?» – вопросительно поднял бровь Вальтер. Я бросил на него испопеляющий взгляд. «Даже если мастер виновен, это не отменяет его заслуг». «Да». Пока что вина великого мастера не доказана и не признана судом. Да и после, — помахал рукой в воздухе Радбор, — он еще долго для многих будет уважаемым. Вальтер промолчал. И правильно, а то бы ему врезал. С самого утра мне настроение поганит. А ведь как вчера было хорошо. Мы со Славей и погуляли, и на рынке на артистов смотрели. Повезло, на удивление попались приличные фокусники. А в конце... Ммм, такого жаркого поцелуя у меня никогда в жизни не было. Жаль, ее братья вмешались. Хотя, думаю, их старшие подослали, чтобы мы совсем уж приличия не потеряли. Но я сейчас с вами о другом хотел поговорить. Близкими Айзика я сам займусь. А вам нужно поработать с делом Драура. А что там нужно сделать? Вы же сами сказали, что это висяк, поинтересовался я. Да и больше недели уже прошло. «Если улики были, то их теперь не найти». «Я верю в вашу удачу», — серьезно ответил Радбор, сильно меня удивив. «Вы сможете увидеть то, мимо чего пройдут другие. Просто потому, что не посчитаете это глупостью». Но спасибо, что столь цветисто назвали нас дураками», — усмехнулся Вальтер. «Не за что», — улыбнулся Радбор, еще раз удивив меня. «Не припомню, чтобы он при мне улыбался. Но я действительно так думаю». «Поэтому держи», – протянул он Вальтеру, взятую со стола папку сделанную. «Ознакомься, и если сочтешь необходимым, обойди и опроси знакомого Драура». «Теперь твоя задача», – развернулся наставник ко мне. «Если я в начале ревниво отнесся к тому, что папку передали не мне, то сейчас постарался максимально сосредоточиться, а то у меня чувство, что я проигрываю по очкам». «Сходи к нашим медикам, они должны были осматривать тело Драура». «Поспрашивай обо всем, что сочтешь нужным. Может, ты сможешь найти зацепку». «А где мне их найти?» — тут же спросил я. «Выйдешь на задний двор управления. Там будет длинное здание справа, одноэтажное. Это и есть вотчина наших искулапов. «Так, подожди». Сел он за стол, возле которого до этого стоял и принялся быстро черкать что-то на листке бумаги. «На, передашь на входе». Мельком глянув на лист, я увидел номер дела, просьбу оказывать подателю бумаги содействие и размашистую подпись Радбора. «Свободны!» Задерживаться я не стал, а Вальтер уже даже как-то привычно сел за второй стол знакомиться с делом. Эта привычность неприятно меня кольнула. Спустившись, я нашел нужную дверь и вышел с противоположной стороны от парадного входа, оказавшись во внутреннем дворе. Слева была видна большая конюшня и каретный сарай. Напротив, метров двадцати, было двухэтажное здание, похожее на управление. Что именно там находилось, я не знал, да и не до этого мне сейчас. Справа, как и говорил наставник, тянулось одноэтажное белое здание с большими окнами. Правда, почти на всех оказались решетки. Зачем, интересно? Дверь была двустворчатая из светлого дерева. Сразу за ней, прислонившись к стене, подремывал на табурете старичок. На нем была зеленая рубаха и серый жилет поверх нее. На коленях лежал серый котелок. Но стоило двери на мощных пружинах хлопнуть, как он тут же встрепенулся и посмотрел на меня. Да такой? Чего надо надобно?» «Стажер Ингар, отследователь отбора», — протянул я бумагу. «Простите, а вы?» «Сторож я», — подслеповато всматриваясь в бумагу, пробурчал старичок. «Анитик?» «Вроде верно все», — вернул он мне пропуск. «Сторож?» — удивился я. — махнул он рукой. Здесь иногда преступник в раненых содержат. Вот их охранять меня и представляют. А сейчас нет никого. Так сюда для порядка отправили, чтоб медикам не мешал. Ясно. Не подскажете, куда мне пройти? Сегодня трупным медикам борится. Задумался Анитик, нахмурившись и почесав подбородок. Лицо его при этом покрылось сетью глубоких морщин. Она любит пораньше на обед уходить. Уходила уже? Задал он сам себе вопрос. «Да, вроде бы». Рука с подбородка перенеслась на лысый затылок. «Точно. Ушла уже». «Мне как раз то риснило». Старик сообразил, что сказал лишнего. «Короче, на обед она. Через час приходи». Огорченно вздохнув, я вынужден покинул старичка. «Ну вот, снова Вальтера Фора получается. И ведь не объяснишь наставнику, что это не я такой медлительный, а медик поесть любит. А может, поискать ее?» Большинство из управлений в трактир через дорогу ходит. Заодно Славью увижу. Воображение тут же подкинул пару сцен, как я обнимаю девушку где-нибудь в углу трактира и... Дальше фантазировать не стал, а то уж больно тесно стал в штанах. Ну а лучше все же так не делать. Помешает человеку обедать, вдруг она обидится. И потом, несмотря на бумагу от Радбора, возьмет да и пошлет. А вот поесть самому будет неплохо. Жаль только, что платить за обед придется самостоятельно. Трактир встретил меня ароматами мяса, полупустым еще залом и удивленным лицом славьи. Впрочем, удивление у нее быстро сменилось радостной улыбкой, и она оперативно бросилась на перерез, уже спешившая взять у меня заказ напарницы. «Это ко мне», — безапелляционно заявила она, бортанув грудастую блондинку на пару сантиметров ниже ее роста. То и такое поведение моей, уже моей, ржевласке не понравилось, но выражать это при посетителе она не стала, только поджал губы и сузила от злости глаза. «У тебя проблем не будет?» — кивнул я на блондинку. «Отранито», — фыркнул Слави «Не переживай, она новенькая, еще многого не знает. Девочки быстро столкуют, что к чему. Лучше скажи, как получилось, что ты зашел сюда, да еще и один?» Любопытство так и перло из нее. Он даже заказ взять у меня забыл, о чем я ей тут же и напомнил. «Это обязательно, Ну все же», — наконец освободив мне путь к ближайшему столику, спросила Славя. «Так получилось», — развел я руками и обвел зал взглядом. «Ты случайно не знаешь, кто из посетительниц Борицы?» «А тебе зачем?» — насторожилась Славя. «Меня к ней Радбор отправил по одному делу, она медик в управлении». «Да знаю я ее должность», — Перебил меня Славя, и, состроив недовольное лицо... Кивнул на красивую женщину, не старше тридцати, что сидела около окна и смаковала сок. Белые блузки с глубоким вырезом и длинная юбки она производила впечатление. Все мужики за соседними столиками на нее пялятся. Стоп, так Славия ревнует? Дошло до меня поведение рыжей красотки. Не переживай, ты у меня самый-самый. Тут же постарался я ее успокоить. И вроде получилось. Вон как разгладил ее лицо. Верю. Так ты что заказывать будешь? — Ну, — протянул я, — денег у меня пока не очень. Ставку я еще не отработал. — Понятно, — снова перебил меня Славя, но на этот раз она уже не со злости, а от нетерпения. Откроем тебе счет и запишем на него. Из управления многие так делают. — Хорошо, только я не знаю, какой у меня оклад будет. — Возьмешь пока легкий обед, — вот снова перебил. — Я кайна, командирша. — Все же подай меню. Подпустил я холода в голос, что тут же заметил Слави. «Ингар, ну я ведь как лучше хочу, не сердись!» Ее умильное лицо я просто не мог проигнорировать. «Ладно, давай сюда свой легкий обед!» Обед и впрямь был легким. Суп из курицы, пару кусочков хлеба и компот. Я все это умел минут за пять, и был бы не прочь повторить, но тут Бориция допила свой сок и встала из-за стола. Задержиться я тоже не видел смысла. Но, заметив Славью, что махала мне рукой из-за дальнего конца трактира, все же решил сначала подойти к ней. Она стояла возле дверей в подсобку, и когда я подошел, схватила меня за грудки и втянул туда. Пока я пытался понять, что это значит, мои губы впились страстным поцелуем, не давая из шанса произнести хоть слово. Руки Славьи переместились с рубашки мне на шею. Наконец, оторвавшись от меня, тяжело дыша, она ответила на немой вопрос. чтобы ты на других не смотрел, я ничем не хуже». «Знаю, ты лучше». «То-то же». Довольная Славя разгладила на мне рубашку и открыл дверь. «Вот и не забывай об этом никогда». На улице Борицы уже не было, но это не страшно. Рабочий день у нее не должен был закончиться, так что просто снова пройду мимо Аннитика. «Горячая новость! Горячая новость!» — услышал я вопль уличного мальчишки. И что же на этот раз раскопал детвора? Странно, что он по улице бежит, но мне же лучше. Я уже думал остановиться и подождать, когда он со мной поравняется, как он продолжил. «Император выдаёт дочь замуж!» Вот это поворот. Если я правильно помню, дочери императора 45 лет, и она уже четверть века как вдова. Отец ее дочери погиб почти сразу после свадьбы. Что там случилось, знает только приближенный, но точно не своей смертью умер тот маг. И после этого император никогда даже не делал попытки вновь выдать дочурку замуж. Неудивительно, что его внучка скатилась до воровства. Но кто них? Очевидно, это и было той информацией, что продавал паренек. Тут его остановил прохожий и кинул медную монетку. Малец прекратил кричать и, дождавшись, пока представитель мужчины чуть наклонится, шепнул ему одно слово. «Горячая новость!» – снова крикнул мальчишка, но был снова остановлен уже другим прохожим. Точнее, прохожей. Женщина, судя по одежде, была из лука и возвращалась с покупками. Дальше поток прохожих не давал мальцу пройти и пару метров. Некоторые пытались подслушать заветные имя жениха, но пацан недаром был на своем месте. Когда надо, он мог... Быть не только голосистым, но и очень тихим. В итоге мне даже пришлось выждать некую очередь, чтобы добраться до него. Естественно, делиться купленной информацией желающих не было, так как неписанные правила никто нарушать не хотел. Я же присматривался к лицам людей, кто как воспринимает полученную информацию. Сама по себе новость о замужестве уже была сногсшибательной, но, видимо, и имя жениха был чем-то из ряда вон. Во всяком случае, округлявшиеся в удивлении глаза только подливали масло в огонь желания остальных расстаться с медяком и узнать имя будущего императора. Когда дошла очередь до меня, мальчишка уже не голосил, и окружающим приходилось спрашивать о сути новости у стоящих тут же прохожих. Кинув медяк, я, как и другие, до меня подставил мальчугану ухо. «Кантемир!» — обдало жаром дыхание пацана мое правое ухо. «Что?» Основатель союза? Ну, как? Сказать, что я был потрясен, ничего не сказать. Императорская семья маги. Причем это старый род. Он, как и прочие роды, стремится усиливать свою магическую связь. Потому-то у них, если и заключаются браки с простолюдинами, то только с теми, кто обладает магическим даром. Или здесь сыграл роль то, что у императора уже есть внучка с магическими способностями. Или... Вариантов было масса, и все они стучались в голове, перебивая друг друга и создавая хаос. С чего вообще вдруг возник этот, прямо скажем, мезальянс? Конечно, Кантемир не последний человек в Империи, тем более после войны, но все равно. Для меня такой брак в голове не укладывался. Чтобы Урсула, дочь императора, вдруг вышла не за аристократа, такого никогда не было. Да я даже не вспомню случая. В полном смятении я прошел насквозь здание управления и пересек внутренний двор, снова очутившись перед Анитиком. «О, парень вернулся», — встретил меня старичок. «А Борица уже пришла, значит, и вовремя. Я и сказал про тебя, так что она тебя ждет». «А что это ты, как мешком стукнутый?» — заметил он мое состояние. «На улице глашат новость продает», — ответил я. «И что же за новость такая, что тебя так проложило? Только сходите и узнайте». «Что это я буду хлеб у мальца отбирать?» — возмутился я. Зато обмен фразами со старичком позволил мне встряхнуться и откинуть пока мысли о Кантемире и Урсуле. «Так я же охраняю!» — растерянно развел руками Анитик. «И много людей не сумели пройти. Здесь вообще посторонние-то есть?» «Есть или нет, это же не твоя забота!» — нахмурился старик. «Ты к Борицей шел, отойди!» «А то я не на подпись Радбора и останешься на улице. Жлоб!» Последний он сказал мне уже в спину, и, полагаю, он был раздосадан моим нежеланием делиться новостью. Но слушать его больше я не собирался. «Пора выполнить поручение наставника».